Натан Эйдельман, «Последний летописец» или «Две жизни» Николая Карамзина, серия «Былой Петербург», Санкт-Петербург, издательство Пушкинского фонда, 2016 год, категория 12+, содержание, Яков Гордин, собеседник. Глава первая. Первый историк. 1766-й, 1803-й, Слава, цена славы, под черными облаками, у 1800-го, 1802-й, 1803-й, Будущего зов, первый тома, Заповедей карамзинистов, Старина всего любезнее, Древняя и Новая Россия, Время летит, История моя ползет. Перед войною. 1812. Завтрашние читатели. Своя полушка. До 1560 года. Превратник бессмертия. Аудиенция. Петербург. Перед новой славою. Глава вторая. Пример единственный. Никто не в состоянии. Молодые кабинцы Замечательная черта, близ царя, но грозный, но карамзин. После Грозного, десятый и одиннадцатый, осень жизни. Последний том, я мирный историограф, декабрь, май. Глава третья, голос потомства. После, суд потомства, карамзин решительно упал. ничего не сказали или отделались заключение приложение первое о концепции источниках истории государства российского карамзин изведение к истории государства российского пушкин и статьи история русского народа сочинение николая полевого приложение второе политические манифесты карамзина карамзин Записка о древней новой России в ее политическом и гражданском. Карамзин. Мнение русского гражданина. Карамзин. О манифесте 12 декабря 1825 года. Конец содержания.